Глава первая. Мой ученый-брат. Основание заложено в 1677 году. Строительство завершено в 1698 году. Рикардо Пауэл, «Рыцарь и казначей». Эти слова на четырех пластинах на фризе красивого кирпичного портика подытоживали историю одного из самых высоких домов в верхнем конце «Кингс Бенчвок», и я с отсутствующим видом читал надписи. Я восхищался изысканной кирпичной кладкой и спокойным достоинством здания и одновременно пытался представить себе покойного Ричарда Пауэла и буйные времена, в которых он играл свою роль. Я уже собирался отвернуться, когда в пустом портике появилась фигура своим париком и устарелой мантией, настолько соответствующей окружению старого мира, что я задержался и стал ее рассматривать. Баристер остановился, поправляя стопку бумаг, которую держал в руке, а когда вернул на место красную ленту, которой были перевязаны бумаги, поднял голову, и наши взгляды встретились. Несколько мгновений мы без интереса смотрели друг на друга, как смотрят на незнакомых людей. Потом произошла вспышка взаимного узнавания, бесстрастное и строгое лицо адвоката смягчилось, на нем появилась улыбка, и человек, выйдя из рамки, с протянутой рукой спустился ко мне. «Мой дорогой Джервис!» — воскликнул он, когда мы тепло пожали друг другу руки. «Какой большой и приятный сюрприз! Как часто я думал о своем старом друге и гадал, встречу ли его снова когда-нибудь, и смотрите!» Он выброшен на берег inner Темпл, как пресловутый хляб, брошенный в воду. Примечание. inner Темпл, внутренний двор, самое старое и известное из четырех так называемых иннов, судебных корпораций Лондона. Здесь и дали примечание переводчика. Конец примечания. Ваше удивление, Торндайк, ничто по сравнению с моим, ответил я. потому что ваш хлеб, по крайней мере, вернулся как хлеб, в то время как я нахожусь в положении человека, который бросил хлеб, а получил кекс или сдобную булочку. Я оставил уважаемого врача, нахожу его преобразовавшимся в стража закона в парике и мантии. Это рассмешило Торндайка. «Не сравнивайте старого друга со сдобной булочкой», — сказал он. «Скажите лучше, что вы оставили куколку». Овернулись и нашли бабочку. Но перемена не так велика, как вы думаете. Гиппократ только прячется под одеждой салона, как вы поймете, когда я объясню мою метаморфозу. А это я сделаю сегодня же вечером, если вы не заняты. — В данный момент я не занят, — ответил я, — и весь к вашим услугам. — Тогда приходите ко мне всем, — сказал Торндайк. Мы сидим отбивную, выпьем вместе бутылку Кларета и обменяемся автобиографиями. Мне через несколько минут нужно быть в суде. Вы живете за этим благородным старым портиком? спросил я. Нет, ответил Торндайк. Но часто хочу тут жить. Памятник человеку увеличивается на несколько дюймов, если над его нарой красуется латинское изречение. заставляющая задуматься восхищенных незнакомцев. Нет, я живу на несколько дверей дальше, номер шесть А. Когда мы пересекали Кроун Офис Роу, он повернулся и показал на дом. Наверху Мидл Темпл Лейн мы расстались. Торндайк в развивающейся мантии пошел к дому правосудия, а я направился на запад Кадам Стрит, излюбленному пристанищу медицинских агентов. Колокол часов «Темпл» мягко прозвонил семь, словно извиняясь за нарушение трудолюбивой тишины, когда я вышел из-под арки «Миттеркорт» и повернул на «Кингс Бенчвок». Мощеный тротуар был пуст, за исключением одинокой фигуры, прохаживающейся мимо дома 6А. Хотя парик уступил место фетровой шляпе, а мантия пиджаку я без труда узнал своего друга. Пунктуален, как в старину, сказал он, встречая меня на полпути. Какая благословенная добродетель пунктуальность, даже в мелочах. До сих пор я дышал свежим воздухом в Фаунтин Корте, а сейчас познакомлю вас со своей квартирой. Вот мое скромное убежище. Мы вошли в общий вход и по каменной лестнице поднялись на первый этаж, где увидели массивную дверь. над которой белыми буквами было написано имя моего друга. Примечание. Англичане называют первый этаж ground — наземный этаж, а «ферст-фло», то есть первый этаж, — это второй этаж дома. Конец примечания. Не очень привлекательно внешне, — заметил Торндайк, вставляя ключ в скважину, — но внутри уютно. Тяжелая дверь открылась снаружи, и стала видна другая дверь. внутренне, обитая байкой. Торндайк открыл ее и придержал, пропуская меня. — Вы увидите в моей квартире странную смесь, — сказал Торндайк, — потому что в ней сочетается привлекательность офиса, музея, лаборатории и мастерской. — Вы забыли ресторан, — добавил невысокий пожилой мужчина, выливавший кларет из бутылки в стеклянный сифон. — Да, забыл Полтон, — произнес Торндайк, — но вижу, что вы не забыли. Он взглянул на столик у огня, уставленный принадлежностями нашего ужина. — Расскажите, — попросил Торндайк, — когда мы попробовали результаты кулинарных экспериментов Полтона. — Что произошло с вами с тех пор, как десять лет назад вы оставили больницу? — Моя история короткая, — с горечью сказал я. и довольно распространенная. Как вы знаете, мои средства кончились неожиданно. Когда я заплатил за экзамены и регистрацию, мой сундук совершенно опустел. И хотя медицинский диплом содержит в себе используя выражение Джонсона «потенциал богатства», превосходящего самую алчную мечту, существует огромная разница между потенциалом и его практическим осуществлением. Я зарабатывал на существовании иногда как ассистент иногда как временный заместитель. Сейчас у меня вообще нет работы, так что я занес свое имя в список ищущих работу. Торндайк поджал губы и нахмурился. — Какой позор, Джервис, — сказал он, — что человек ваших способностей и подготовки тратит время на случайные работы, как какой-то неквалифицированный мод. — Это верно, — согласился я. Мои способности сильно недооцениваются тупым, и упрямым поколением. Но что тут можно поделать, мой ученый брат? Если за вами нищета, которая скрывает ваш талант с мощностью в тридцать тысяч свечей, его вряд ли заметят. Да, вероятно, это так, — согласился Торндайк и на какое-то время глубоко задумался. А теперь, — сказал я, — послушаем ваше обещанное объяснение. Мне не терпится узнать, какая цепь обстоятельств превратила Джона Эвелина Торндайка из успешного врача в светило закона. Торндайк снисходительно улыбнулся. — Дело в том, — произнес он, — что никакого превращения не было. Джон Эвелин Торндайк по-прежнему медик. А парик и мантия воскликнул я. — Да просто овца в волчьей шкуре, — ответил он. — Я вам расскажу, как это произошло. после того как шесть лет назад вы ушли из больницы я остался исполнял различные незначительные обязанности был помощником демонстратора куратором и все такое работал в химических и физических лабораториях в музее и в помещении для вскрытия и тем временем получил дипломы доктора медицины и доктора наук потом пытался стать коронером но вскоре неожиданно ушел в отставку стедман вы помните стедмана Он читал лекции по медицинской юриспруденции. Неожиданно ушел в отставку, и я попросился на его место. К моему удивлению, меня назначили лектором, поэтому я отказался от попыток стать коронером. Поселился в этой квартире и стал ждать, что подвернется. И что подвернулось? спросил я. Любопытный набор самых разнообразных занятий, ответил он. Вначале меня просили провести анализы. в сомнительных случаях отравления. Но постепенно сфера моего влияния расширилась, и сейчас она включает все случаи, когда в суде требуются специальные сведения из медицины или физики. «Но я заметил, что вы выступаете в суде», — сказал я. «Очень редко», — ответил он. «Обычно я выступаю темной лошадкой судьи или адвоката, научным консультантом. В большинстве случаев я вообще не появляюсь в суде». Я провожу исследования, анализирую их результаты и предоставляю факты и предложения для перекрестного допроса. — Это гораздо интереснее, чем быть дублером отсутствующего лечащего врача, — немного завистливо сказал я. Но вы заслуживаете успеха, потому что всегда были усердным работником, не говоря уже о ваших способностях. — Да, я много работал, — ответил Торндайк. и по-прежнему много работаю, но у меня есть часы работы и часы отдыха, в отличие от бедняк-врачей общей практики, которых могут вытащить из-за обеденного стола или ночью во время сна. «Проклятие! Кто это может быть?» Как бы в качестве комментария к его словам послышался стук в наружную дверь. «Пожалуй, стоит посмотреть, кто это», — продолжал он. «Хотя надеешься, что в такое время, увидев закрытую дверь, люди поймут намек». Он прошел по комнате и с раздраженным видом открыл дверь. «Сейчас позднее время для...» «Делового визита», — послышался виноватый голос снаружи. «Но мой клиент очень хочет встретиться с вами немедленно». «Входите, мистер Лоули», — несколько натянуто произнес Торндайк, открывая дверь и впуская двух посетителей. «Оба мужчины». Один средних лет очень похожий на хитрого адвоката, второй красивый молодой человек, привлекательный наружности, но бледный и взволнованный. «Боюсь», — сказал этот молодой человек, посмотрев на наш стол, — «наш визит, за который несу ответственность только я, неразумен. Если мы причиняем неудобство, доктор Торндайк, прошу сказать нам, мое дело может подождать». Торндайк бросил на молодого человека пронзительный, любопытный взгляд и ответил гораздо любезнее. «Полагаю, ваше дело ко мне не может ждать. А что касается неудобств, мой друг и я, мы оба врачи, а врач должен предоставлять свои услуги неограниченно 24 часа в сутки». При появлении посетителей я встал и сказал, что прогуляюсь по набережной Виктории и вернусь позже, но молодой человек прервал меня. — Не уходите из-за меня, — попросил он. — Факты, которые я сообщу доктору Торндайку, утром станут известны всему миру, поэтому нет необходимости их скрывать. — В таком случае, — сказал Торндайк, — придвинем стулья к огню и немедленно займемся делом. Мы кончили ужин и ждем кофе, и я слышу, что мой человек его несет. Мы сели, и когда Полтон принес кофе, поставил его и вышел, адвокат без всяких предисловий перешел к делу.